Выделяющиеся из железок молоко стекает по специальным жестким молочным волосам, откуда его и слизывают малютки-утконосы. У высших млекопитающих отдельные железки собираются в компактные образования, пронизанные выводными каналами, соединяющимися в один или несколько общих выводных протоков. Молочная железа может достигать внушительных размеров. Вспомните, как велико вымя у коровы молочных пород. Но даже молочные породы скота, специально вывезенные человеком в течение тысячелетий, не сняны в этом отношении. У обыкновенных мышей вес молочных желез составляет 7, а при заполнении их молоком 20% от веса тела. Это показывает, что выбор для производства молока именно коров не во всех отношениях удачен. Кстати, в научно-исследовательских целях уже созданы и успешно работают электродоильные аппараты для белых мышей. Теперь в некоторых крупных питомниках, где разводят этих животных, можно дегустировать их молоко. Сформировавшаяся молочная железа высших животных снабжена специальным двигательным аппаратом — миоэпителием. У кенгуру и других сумчатых животных детеныш рождается таким слабеньким, что ему только-только хватает сил из до соска и уцепиться за него. В таком положении он и проводит первые месяцы жизни. Молоко выдавливается ему в рот при сокращении специальной подкожной мышцы. Также вспыскивает молоко своим губам и пинки, и другие водные животные. Детенка рождается у них большими и сильными, но под водой сосать не так-то просто. Вот мамам и приходится помогать. Механизм работы молочных желез характерен для всех экскреторных, выделительных органов, и в почках, и в слюнных, и в потовых, и в молочных железах. Сначала в просвет канальцев просачивается жидкость, очень похожая по составу на обычную межклеточную, состоящую из воды и небольшого количества натрия. Затем натрий или просто забирается обратно, как это происходит в почках. или обменивается на астматически активные вещества, на белки, сахара или на различные элементы калий, кальций, марганец и другие, как это происходит в молочной железе. Молоко всех животных содержит белки, жиры, особый свойственный только молоку углевод, лактозу, кальций, натрий, марганец, хлор, калий, и много других минеральных веществ витамины, гормоны иными словами абсолютно все, что может потребоваться молодому растущему организму все это есть в любом молоке, но только в различных пропорциях у животных, детеныши которых растут очень быстро в молоке особенно много белка и жиров Самое жирные молоко содержащее свыше 50 3% жира у тюленей и серых китов. Благодаря этому китенок ежедневно прибавляет в весе по 100 килограммов. Около 25% жира в заячьем молоке. Пользуясь этим, зайчихи кормит своих детенышей не чаще, чем 2-3 раза в неделю. По сравнению с этими животными, женское и коровье молоко кажется просто обезжиренным. В нем всего 3-6% жира. Зато женское молоко самое сладкое. В нем около 7% молочного сахара, лактозы. В этом отношении с ним может соперничать лишь молоко-кобыл. Длительность лактации различна. Обычно чем продолжительнее беременность, тем длительнее лактация. Но от этого правила много отступлений. Утконос насиживает яйца всего 13-14 дней, а детеныши питаются молоком 3-4 месяца. То же самое наблюдается у сумчатых. Беременность у них длится всего несколько дней, а лактация несколько месяцев. У морских свинок наоборот.